Мы подошли к остановке и стали ждать автобус. — Конечно, загадки и сейчас остаются загадками, — продолжал лейтенант Мамия. — Я до сих пор многого не понимаю. Например, кем был тот монгольский офицер, который дожидался нас в степи? Что было бы, если бы мы доставили эти документы в штаб? Почему Ямамото не оставил нас на правом берегу Халхин-Гола? и не переправился один, тогда он был бы куда свободнее в своих действиях. Или он хотел использовать нас как приманку для монгольской армии, чтобы скрыться в одиночку? Вполне возможно. А может, Хонда-сан с самого начала знал о его намерениях и потому ничего не предпринял, когда Ямамото убивали. Как бы там ни было, после этого мы очень долго не виделись с капралом Хондой. Нас изолировали друг от друга, как только привезли в Хайлар, запретили встречаться и разговаривать. Мне даже не дали поблагодарить его напоследок. Потом его ранили у Неманхана и отправили в Японию, а я оставался в Маньчжурии до окончания войны и оказался в Сибири. Отыскал я его только через несколько лет после того, как вернулся из плена. С тех пор мы несколько раз встречались, изредка переписывались. Похоже, он избегал разговоров о том, что случилось тогда на Халхенголе. Мне тоже не очень хотелось вспоминать прошлое. Оно было чересчур важно для нас обоих. И мы вместе переживали те события, не говоря о них ни слова. Вы понимаете меня? Вот такая длинная история... Я хочу сказать, наверное, моя настоящая жизнь кончилась там, в Монгольской степи, в глубоком колодце. Мне кажется, будто в тех ярких лучах, что всего на десять-пятнадцать секунд освещали дно колодца, я спалил свою душу дотла. Каким мистическим оказался этот свет! Не знаю, как объяснить, но, по правде говоря, с чем бы я ни сталкивался после этого, что бы ни испытывал, это уже не вызывало в глубине сердца никаких эмоций. Даже перед огромными советскими танками, даже потеряв левую руку, даже в похожем на ад сибирском лагере я был в каком-то анабиозе. Странно, но все это для меня уже не имело значения. Что-то внутри уже умерло. Верно, мне надо было погибнуть тогда, раствориться в этом свете. То было время смерти. Но, как предсказал Хонда-сан, там я не умер. Или, может, точнее сказать, не мог умереть. Я вернулся в Японию без руки, потеряв 12 драгоценных лет. Когда я приехал в Хиросиму, родителей и сестры уже не было в живых. Сестра по мобилизации работала в городе на заводе и погибла во время атомной бомбардировки. Отец как раз поехал навестить ее и тоже погиб. Мать от этого кошмара слегла и умерла в 1947 году. Девушка, с которой, как я вам говорил, мы тайно обручились, вышла замуж за другого и родила двоих детей. На кладбище я обнаружил свою могилу. У меня ничего не осталось. Только оглушающая пустота внутри. Мне не следовало возвращаться. Как я жил после этого, помню довольно смутно. Преподавал в школе общественные науки, географию и историю, но, по сути, по-настоящему не жил. Только раз за разом выполнял свои мирские функции. У меня нет никого, кого можно было бы назвать другом. С учениками каких-то человеческих связей тоже не было. Я никого не любил и перестал понимать, что это значит — любить. Стоило закрыть глаза, как передо мной вставал Ямамото, с которого живьем сдирают кожу. Я видел во сне эту сцену множество раз. Ямамота обдирали снова и снова, и он превращался в красный кусок мяса. Я слышал его душераздирающие крики, Снилось мне ей, как я остался заживо гнить на дне колодца. Временами мне казалось, что это и есть реальность, а моя нынешняя жизнь просто видится во сне. Когда на берегу Халхингола Хонда-сан сказал, что в Китае мне погибнуть не суждено, я страшно обрадовался. Дело не в том, поверил я ему или нет, просто тогда мне надо было за что-то зацепиться. Хонда-сан, похоже, почувствовал мое настроение и сказал это, чтобы поддержать меня. Но оказалось, что радоваться нечему. В Японию вернулся не я, а моя пустая оболочка. В таком качестве можно существовать сколько угодно, но это не настоящая жизнь. Из сердца и плоть пустышки может появиться только пустышка. Вот что мне хотелось, чтобы вы поняли, акада сан «Выходит, вернувшись домой, вы так и не женились?» — поинтересовался я. «Нет, конечно. У меня ни жены, ни родственников, никого на свете». «А вы никогда не жалели о том, что услышали от Хонда-сан это пророчество?» — спросил я после некоторого колебания. Лейтенант Мамии задумался. Помолчав немного, пристально взглянул на меня. — Кто знает? Может быть, ему не следовало об этом говорить. Может, я не должен был этого слышать. Хонда-сан тогда сказал, «На судьбу человеческую оглядываются потом». Заранее знать ее нельзя. Но сейчас я думаю, какая теперь разница. Теперь я только выполняю свою обязанность. Продолжаю жить. Подошел автобус. Лейтенант Мамии низко поклонился и извинился, что отнял у меня время. Что ж, давайте прощаться. Большое спасибо за все. Я очень рад, что смог передать вам эту вещь от Хонды сан Миссия моя выполнена, и я спокойно могу возвращаться домой. Ловко орудуя протезом и правой рукой, он достал мелочь и опустил в кассу. Я стоял и смотрел вслед автобусу, пока тот не скрылся за углом. Осталась странная смутная опустошенность в душе. Безутешность ребенка, брошенного в неизвестном городе. Дома, сидя на диване в гостиной, я стал распаковывать сверток, который оставил Хонда Сан в памяти себе. Пришлось изрядно потрудиться, разворачивая слой за слоем оберточную бумагу, прежде чем я добрался до твердой картонной коробки. Подарочная коробка виски Катти Сарк. Однако, судя по ее весу, бутылки внутри не было. Я открыл коробку и ничего не обнаружил. Она была совершенно пуста. Хонда-сан оставил мне просто пустую коробку.